Глава 25. Нашествие. Прошло время, мы забыли события, связанные с бунтом в столовой. Тем более, что больше таких не последовало. Отпала и причина бунта. После проведенной человеком-быком сельскохозяйственной реформы продуктов хватало, чтобы наесться всем до отвала. Дело в том, что Мордук предложил мне выкорчевать всю красную кровохлебку и на ее месте посеять белую. Белая кровохлебка дает урожай в 10 раз больше, чем красная, к тому же совершенно не ядовита. Правда, вначале ее хватало лишь для засева новых площадей. Красную кровохлебку, особенно ее корни, мы перетирали в порошок, пропитывали селитрой и высушивали, получая таким образом дымовые шашки. Ее было так много, что можно было отравить всех хищников в горах. Из стеблей обычно делали стрелы. Растение очень ядовито. Даже его зерна, мелкие, похожие на просы, нужно сначала вымачивать в растворе соды, а потом очень долго варить, желательно в двух водах. Теперь все это было в прошлом. На месте заболоченных зарослей красовались ухоженные поля. В горах, примыкающих к леднику, посеяли огненный цветок, необходимый для горючего масла и взрывчатки. Появилось также много новых, плодовых деревьев, приносящих большие урожаи. Даже когда разбитые урпами лесные степные кентавры Попросили убежище в долине, нам не нужно было бояться нехватки провизии. Лесных кентавров и людей встретили с распростертыми объятиями. Кисы и Серый Хвост очень радовались встрече с родителями. Вождь кентавров погиб. Теперь жених Кисы был их королем. Со степными кентаврами был особый разговор. Золотой кентавр умолял принца простить его и снова взять племя под свое командование. Он дорого поплатился за свое предательство. Его сыны и царица погибли в схватке с людьми-пауками и осами. Лесные кентавры и люди, узнав, что степные предали своего предводителя, отказались от союза с ними. Принц, ничего не ответив золотому, ушел. Возвращаться в племя ему не хотелось. Принц согласился взять временное командование над степными кентаврами при условии, что они будут мыться каждый день, выполнять каждое его указание и никого не трогать из жителей долины. В противном случае он откажется от них навсегда — и они будут изгнаны из долины на произвол судьбы. Общими усилиями мы достроили крепость и оборонительную стену в пустыне. Теперь оставалось лишь ждать вторжения врагов. Бог Дождя говорил, что решающая битва будет очень скоро, но пока что хищники ограничивались налетами, сверху и редкими нападениями из пустыни, всегда заканчивающимися нашей победой. Мне удалось выделить яд из помета трупоедов. Маленькой стрелы из пупсового арбалета хватало, чтобы убить монстра размером со слона. Теперь мы старались всячески привлечь трупоедов в долину. Ведь мы нуждались в их яде. К тому же хищники избегали встречи с ними. Постепенно трупоедов в долине скопилось великое множество. Здесь были двуногие ящеры размером с крупную собаку, птеродактили, крысы величиной с корову и странные звери, похожие на дикобразов, но размером с крупного медведя. Падальщики бродили повсюду, висели на ветвях, валялись в тени деревьев или наоборот грелись под солнцем, иногда оказывали пупсам несложную помощь в работе, но в основном просто сидели, будто ожидая чего-то. Чем нам кормить всю эту орду? Сокрушался серый хвост. Хорошо, если десяток хищников в день убиваем, а едоков сотни, а то и тысячи. Кто их считал? Боюсь, что эта проблема скоро не будет нас волновать, ответил принц. К нам подбежали шнарялик и синий клюв. «Сюда движется огромное количество хищников. Нам это птеродактиль сообщил», — взволнованно пропищал Пупс. «А у меня вырос один зуб. Скоро я стану птеродактилем», — похвастался буревестник. Сзади подошел бог дождя. «Сегодня будет великая битва», — произнес он, глядя в небо. «Скоро враг будет стоять у наших стен». «Ну вот, вопрос трупоедов, кажется, решается», — улыбнулся принц своему лесному другу. «Собирайте войско», — сказал я. С башни цитадели послышался рев трубы, оповещающий о приближении врага, и сразу звон гонга. «С оружием и в доспехах вскоре я уже стоял на глиняной стене, первом рубеже нашей обороны. Стена была невысокой, всего лишь пять метров высотой, но примерно такой же ширины у основания». Сложена она была из комьев глины и камней. Сверху защищена навесом из толстых веток и стеблей кровохлебки. Из крыши и стен торчали толстые колья, защищающие от летучих хищников и крупных монстров. Со стороны пустыни в стене было много круглых бойниц. К ним вели узкие ходы внутри стены, по которым могли пролезть лишь пупсы. Орды хищников были уже на подходе. Вся пустыня была заполнена чудовищами, различными по величине и внешнему виду. Штурм не заставил себя долго ждать. Первыми двинулись урпы-лучники. Шли они плотными, сплошными колоннами, закрываясь прозрачными щитами. «Я приказал зажечь фитили. Мы уже давно готовились к нападению. Вырыли в пустыне ямы, на дно которых был заложен пороховой заряд. Сверху он засыпался тяжелыми камнями. Взрываться эти заряды начали в середине вражеских строев». Одновременно ящеры, пупсы и буревестники открыли огонь из тяжелых арбалетов кумулятивными стрелами. Такая стрела представляла собой полую медную трубку, запаянную с одного конца. В другой плотно загонялся бронзовый штырь, острый, как игла. Короткий промежуток между запаянным концом трубки и тупым концом штифта был заполнен порохом и детонатором. Когда бронзовый наконечник пробивал щит урпа, пороховой заряд воспламенялся и, давя на тупой конец штифта, как на поршень, выталкивал его с огромной силой. Острие прошивало не успевших удивиться хищников насквозь. Подойдя ближе, враг попал под стрелы с алмазными наконечниками, также неплохо пробивавшими доспехи. Алмазов в горах было очень много, а люди Лягушки умели выращивать их, как и другие кристаллы любой величины и формы. Тяжелая бронзовая стрела из арбалета с алмазным наконечником пробивала и щит, и доспехи врага, как картонные коробки. Еще ближе противника накрыла наша артиллерия. После того, как я сделал первую пушку, прошло уже много времени. Пещерные гномы отлили две тысячи маленьких золотых пушечек, похожих на уключенные пушки казаков. Пользовались ими пупсы и другая мелочь. Грянул залп, за ним следующий. Пушки заряжались бронзовыми или серебряными шариками размером с теннисный мячик. Пупсы поразительно быстро перезаряжали их. Моя пушка тоже выстрелила. Сзади заработали катапульты, швыряя на врагов тяжелые камни и бочки, набитые порохом и серебряными гвоздями. На Ирии серебро действует на организмы хищников, так же, как ртуть, мышьяк и селен земные Когда дым рассеялся, мы увидели, что вражеские лучники лежали мертвые. Они даже не смогли подойти на опасное расстояние к нашей стене и причинить нам какой-либо вред. Над позицией прокатились радостные крики, но уже через несколько минут нам пришлось отражать новую атаку. На этот раз мчалась легкая кавалерия, состоящая из ОС на гепардоподобных ящерах, карликовых урпов и гремлинов на бескрылых соколах и двуногих ящерах. Теперь пупсы пускали обычные стрелы. Пушки заряжали контейнерами с серебряными гвоздями. Заработала митральеза. Моя пушка била по наступающим серебряной картечью. Кентавры вели обстрел с длинных, мощных луков. Катапульты швыряли тяжелые камни на головы всадников и отравленный бронзовый чеснок под ноги их коней. Бой длился несколько часов. Несмотря на всю ярость и быстроту атакующих, вторая волна, так же как и первая, захлебнулась. Подойдя метров на пятьдесят, враги напоролись на стену из огня. Земля горела под их ногами. Горящие монстры падали на землю, корчась в агонии. Еще вчера бог дождя попросил меня разлить перед стеной масло красного цветка. Теперь, когда атакующие были очень близко, Оля зажгла его горящей стрелой. В огне сгорели, как еще оставшиеся легкие всадники, так и пришедшие им на смену тяжелые. Уцелевшие, утратив мужество, бросились бежать. Огонь погас, и мы увидели остатки тяжелой кавалерии в нерешительности топчащиеся в пустыне. Впереди на двуногом ящере разъезжала голая амазонка в сверкающей короне на голове. Размахивая мечом, она призывала солдат к новой атаке. Оля выпустила стрелу и поразила осу в самое сердце. Над стеной снова прокатился радостный клич. Враг был в ярости. На нас двинулись толпы гигантских чудовищ и урпов. Урпы-лучники ехали в башнях из прозрачного материала. Пешие урпы шли рядом с секирами и мечами в руках. Битва закипела. Снова силой. Один за другим огромные монстры падали, давя пеших урпов, ломая хрустальные башни. Отравленная стрела из артиллерийского арбалета убивала гигантского монстра не хуже, чем урпа или осу. Тем более, что не нужно было пробивать доспехи. А мои меткие стрелки умудрялись посылать стрелы в самые уязвимые места хищников. Монстры, закованные целиком в костяной панцирь, получали стрелы прямо в глаза. Других пробивали мощные стрелы из копьемятных машин. Над головами раздался громкий свист. Казалось, что над нами пролетел горящий сток сена. Это заработала исполинская катапульта, построенная в горах по чертежам Бала. Занимала она огромную площадь, была очень сложной конструкцией. Но многотонные глыбы из нее могли запросто поражать цели в пустыне. Заряд горящего масла подпалил несколько крупных хищников и множество урпов. Через несколько минут упал второй снаряд. Бой продолжался и ночью. Было светло от пламени горящих в пустыне костров, зажженных катапультой мордукой, прожектора из маяка, слепящего хищных, летающих монстров. На смену скальным жителям и огородным пупсам пришли бывшие подданные ванны и солдаты Улюлюля. Бронзовые и серебряные шарики закончились. Пушки заряжали теперь очень твердыми черными камнями. Они дробили черепа врага не хуже бронзовых ядер. Враг подошел к стене уже вплотную, Кое-где завязалась схватка в рукопашную. Один из похожих на тиранозавра ящеров вырос прямо передо мной. Я зажег запал. Тяжелое бронзовое ядро, выпущенное почти в упор, разорвало брюхо хищника, но падающий враг раздавил мою пушку. Митральеза тоже молчала. Патроны для нее закончились еще во вторую атаку. Передо мной появился урб с мечом в руке. Я выхватил свой, собираясь схватиться с ним но просвистевшая над моей головой стрела из копьеметной машины пронзила хищника и унесла прочь, вонзившись вместе с сурпом в грудь гигантского ящера. Ко мне подбежал принц. Его доспехи были изрублены и помяты. «Надо отступать!» — сказал он. «Боеприпасы заканчиваются. Укрепления почти разрушены». Я кивнул. «Начинаем отступление. Сначала крупные, потом мелкие. Колючие заросли задержат врага на время». Отступали мы организованно, отстреливаясь из луков и арбалетов. Предвкушая скорую победу, противник ринулся за нами в чащу, но быстро остыл напоровшись на отравленные ловушки. Раздался взрыв, сотрясший горы. Это взлетело на воздух заминированная нами стена. В лесу продолжалось сражение. Пупсы обстреливали противников сверху с деревьев и с досад кидали под ноги острые шипы. Хищные ящеры пытались сломать деревья, но это ни к чему хорошему их не привело. Ведь гигантские шипы деревьев были также смазаны ядом. Казавшаяся столь близкой для врагов победа обернулась хитрой ловушкой. Третья атака захлебнулась, как и предыдущие. Под утро погас прожектор. Одна из летучих смертей врезалась в него и разбила. На вершине башни вспыхнул пожар. Наступило временное затишье. Раненые залечивали раны, остальные находились в тревожном ожидании. До нас откуда-то сверху донесся слабый гул. Со всех сторон... Над долиной сгущалась туча. В то же время по пустыне, в нашу сторону, ползла сплошная черная масса. «Насекомые», — сказала Оля, глядя вдаль, — «шершни и пауки». «Трубить химическую тревогу!» — закричал я. «Зажигать дымовые шашки! Всяк в убежище!» Дым кровохлебки, хоть и ядовит, для нехищников не смертелен. Он лишь вызывает сильные галлюцинации и наркоз. Но все равно у нас были противогазы, медные коробки с древесным углем внутри. Маски сделать мы не смогли. Вскоре почти все жители долины были в убежище. Последними отходили кентавры уже в густом красном дыму. Дым кровохлебки на кентавров не действует совсем, поэтому они не спешили, проверяя, все ли успели скрыться в убежище. Сверху падали огромные шершни, в основном уже дохлые. Я отходил одним из последних, отчего наглотался дыма и потерял сознание. Принц дотащил меня до хрустальной пещеры. Вход в нее был теперь под водой, поэтому недоступен для газа.